Глава пятая. После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутняком-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, совсем не только женатым и пошедшим косить первое лето. Старик прямо держась шёл впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги и точным и ровным движением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 Но как только всглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно. Левин шёл между ними. В самую жаркость баба показалась ему не так трудно, обливавшая его пот прохлаждал его, а солнце, жёгшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе. и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь, коса резалась сама собой. это были счастливые минуты. ещё радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрую густую травой косу, полоскал её сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал левина. ну как воскума его А, хорош, говорил он, подмигивая. И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта тёплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было оттереть ливший пот, вздохнуть полной грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу козцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле. Чем долее левен косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья. при котором уже ни руки махали косой, а сама коса двигала за собой всё сознающее себя, полное жизни тело. И как бы по волшебству, без мыслей о ней, работа правильная и отчётливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты. Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движением и думать, когда надо было окашивать кочку или невыпаленный щевельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И делая это, он всё рассматривал и наблюдал, что открывалось пред ним. то он срывал кочеток, съедал его или угощал левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнёздышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и как вилкой, подняв её косой, показывал левину и отбрасывал. И левину, и молодому малому сзади его. Эти перемены движения были трудны.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 Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные по высокой траве и по дороге шли к косам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутой тряпками кувшинчики с квасом. Вишь, козявки ползут, сказал он, указывая на них, и их под руки поглядел на солнце. Прошли ещё два ряда. Старик остановился. Ну, барин, обедать, сказал он решительно. И дойдя до реки, коцы направились через ряды к кафтанам, у которых дожидаясь их сидели дети, принёсшие обеды. Мужики собрались дальние под телеги, ближние под ракитовый куст, на который накидали травы. Левин подсел к ним. Ему не хотелось уезжать.